О, значит, вы собираетесь соперничать со мной? Тогда мне придётся следить за вами, Джарик, ведь вы такой коварный. Ну так следите, если есть желание. Хотя моя коллекция вряд ли когда-нибудь сравнится с вашей, очаровательная Шарлутина. Кстати, вы знаете о моём приобретении? Шарлутина мельком оглядела пришельца. Да, я видел вчера или позавчера забавное вещичко. Я тронута. Однако ваша находка уж слишком своеобразна. Вы уверены, что это не подделка, дорогой? Абсолютно. Это подлинник. Джерек придал беженцу форму пилддауна из 10-го столетия. Юшарис стал похож на косматую с проплешинами сутулую обезьяну, которая опиралась на четыре конечности. На нём была накинута потрёпанная шкурка какого-то животного, а в руке он держал дубинку с металлической рукояткой и тупым деревянным наконечником. Неужели это убожество могло прибыть сюда на собственной машине времени? Не могла поверить миледи Шарлкин. Жерек посмотрел в сторону орхидеи и Джегида, но те уже спали мирным сном. Лишь покинутый всеми Морфей медленно поднимался с пола. Нет, его доставила машина из другого времени. Без сомнения, это был несчастный случай. По всей вероятности, несколько странников погрузились в его период на своей машине. Дамы и мужья задержались, оставив машину без присмотра, а это примитивное существо любопытство ради, забравшись в машину, нажало на кнопку или две кнопки. И гей-хоп! Вот он перед вами. Это он вам поведал нистощий миджрик. Что, это лишь предположение? Я не сомневаюсь, мы имеем дело с существом слабоумным, малоразвитым. По всей вероятности, это гибрид человека с тварью. А сам он умеет говорить? По любопытству леди Шарлоттина. Только хрюкать, просветил её Джэрик, неистово кивая головой. Он общается только хрюками. Предостерегая Юшаристу от излишних звуков, Джэрик остановил на нём тяжёлый взгляд. этот болван мог с лёгкостью превратить в прах великое дело Джеррика. Однако Юшариск промолчал. Жаль, что он только хрюкает, хотя не стоит расстраиваться. Он лишь первый в твоей коллекции, всё ещё впереди, благословило псевдоначинание Джеррика Шарлотина. Бранард Морфейл был уже на ногах. Он заковылял чуть быстрее, чтобы присоединиться к ним. Будто чи от природы человеком здоровым Браннард пользовался горбом и культёй, придерживаясь традиционной точки зрения, что настоящий учёный не может выглядеть иначе. Его устраивала такая внешность, и Морфеил веками оставался неизменным горбуном. Добравшись до собеседников, он спросил: "Как выглядит машина, на которой он прибыл? Я спрашиваю, потому что у нас нет подобной". Я знаю 4 или 5 видов машин, но о такой я даже не слышал, и в учебниках истории ничего не сказано о подобных аппаратах. Скорее всего, такой машины просто нет, потому что её не может быть. Почему не может быть? Джеррик был на грани ума помрачения. Морфеус прекрасно знал обо всём, что касалось машин времени. Он должен был предвидеть это и мог состряпать более правдоподобную байку. Теперь было поздно. Приборы в моей лаборатории фиксируют все хроностранствия. Ничто не может появиться у нас незамеченным, особенно машины времени. О, э-э, Джеррик окончательно запутался. Я должен посмотреть на машину, в которой прибыл этот примитив. Скорее всего, это новый тип для нас. Завтра сказал Джерик в отчаянии, подталкивая своего подопечного к выходу подальше от Миледи Шарлоттины и Браннерта Морфейла. — Вы посетите меня завтра утром. — Я приду. — Джерик, вы покидаете мою вечеринку? Миледи Шарлоттина казалась обиженной. — Но ведь это ты ее придумал. — Ты и должен задержаться, мой цветок, — сожалею.